Энтони Бивер – самый авторитетный и самый издаваемый в мире автор, пишущий о Второй мировой войне. Его книги «Падение Берлина», «Вторая мировая война» и «Высадка в Нормандии» переведены на многие языки и напечатаны миллионными тиражами. Необыкновенно мощная книга, рассказ Бивора о событиях величайшего сражения остается с читателями еще долго после того, как тот перевернет последнюю страницу. «Торонто-глоба энд-мэл». Душераздирающая трагедия Сталинграда нуждалась в летописце, способном не только собрать исторические факты, но и заглянуть в человеческую душу. И таким летописцем стал Энтони Бивор. «Филадельфия инкуэр». «Сталинград примечателен не только тщательной исследовательской работой и мастерством рассказчика, умеющего увлечь читателя». Запоминаются портреты простых людей, оказавшихся в гуще этого самого ожесточенного сражения 20 века. Сэнди Телеграф